Они идут в конец стоянки, где под деревьями стоит его мотоцикл. «Через двадцать минут мы дома», — говорит он. Несколькими часами позже, около четырех утра, хозяин ресторана веселый взгляд слышит, как кто-то яростно стучит во входную дверь. Он привык к таким шуткам пьяным и не реагирует на них. Но стук не прекращается, и затем доносятся слова «помогите» и «несчастье». Тогда он поднимается и отпирает дверь. На дворе уже светло. Молодой человек в запачканной белой рубахе стоит перед дверью и кричит ему. Несчастье, тяжелая авария. Позвоните в полицию. Ранены? Да, моя подруга. Тяжело ранена или мертва? Где это случилось? Мужчина указывает влево. Четверть часа отсюда, может быть. Четверть часа пешком? Да. Значит, два или три километра, прикидывает хозяин. На вопрос о более точном месте следует ответ на повороте, не доезжая леса. Он посылает молодого человека назад к месту происшествия и звонит в дорожную полицию. На часах без 5 минут 4 В 4.35 два сотрудника дорожной полиции и машина скорой помощи прибывают в указанное место. Их уже ждет молодой человек, который пришел пешком. Катастрофа произошла при правом повороте. Примерно через 100 метров впереди по обе стороны автострада начинается лес, к которому примыкает луга. В левом квете валяется опрокинутый мотоцикл. Несколькими метрами дальше, на лугу, виднеется неподвижная фигура. Она лежит на спине. Санитары констатируют, что девушка уже мертва. Молодой человек предъявляет документы на имя Дитера Петцельде, 23 лет, «Строительного рабочего». Он описывает ход событий следующим образом. «Мы были на танцах в Лоббендорфе. Сразу после двенадцати все закончилось. Мы хотели поехать назад в город. Мотоцикл вела моя подруга Сольвик. Здесь она не справилась с поворотом, думая, что недостаточно повернула руль. Я только неожиданно почувствовал сильный удар и очутился в кивете. Когда пришел в себя, вы были без сознания». «Не совсем. Скорее оцепенел. Что-то вроде шока. Когда я по-настоящему пришел в себя, то увидел Сольвик, лежащий там. Я с трудом поднялся. Было чертовски больно. Мне ведь тоже досталось. И пошел к Сольвик, и тут увидел, что она мертва. Ведь вы сказали хозяину тяжело ранена или мертва. Итак, была она все-таки мертва или нет? Что я говорил хозяину, не помню». Мало ли что можно сказать после такого испуга. Сольвик была мертва. Авария случилась сегодня примерно в четверть первую. Вы о ней сообщили только в четыре. Я хотел сообщить сразу же, то есть пытался это сделать. Тут же побежал назад в Лоббендорф. Это я уже точно не помню. Во всяком случае, я снова сюда вернулся, подумал, может, Сольвик вовсе не мертва. Но она была мертва. Тогда еще раз пошел в деревню и разбудил хозяина. Сотрудникам народной полиции эти объяснения кажутся странными прежде всего в том, что касается времени. С момента аварии прошло почти 4 часа, прежде чем Петсольд сообщил о ней. Поэтому и место происшествия, и положение погибшей остаются пока неизменными. Сотрудники полиции операции вызвали судебно-медицинского эксперта. Доктор Вальтери появляется в начале седьмого утра. Он просит изложить ему ход событий. Сотрудники дорожной полиции тем временем установили, что на вираже мотоцикл занесло на левую сторону автострады, где он ударился передним колесом километровый столб. При этом руль был сильно вывернут влево, Управлявшие мотоциклом и седок должны были от столкновения упасть на дорогу. То, что девушка лежит на лугу, с точки зрения этих обстоятельств происшествия необъяснимо. В половине седьмого Петцельду предлагают алкогольный тест. Он показывает положительную реакцию, поэтому берется проба крови. Тем временем выяснилось также, что после часа ночи люди в Лобендорфе еще не спали. Сам хозяин ресторана лег в постель в половине второго. Таким образом, показания Петцульде о том, что сразу или спустя короткое время, после несчастного случая, он побежал в Лобендорф.